Немного расстраивало, что энергии с них ссыпались жалкие крохи. Примерно по одной единице на десяток убитых. Но зато коту было весело. Меня же, помимо залетных крысяков, развлекали ловушки. За пять часов внутри портала я их встретил около двух десятков. Самые разнообразные. От простейших капканов до более сложных ловушек в виде полившегося в один момент с потолка горячего масла. В последнем случае досталось коту, который с яростным шипением приступил наказывать крысюков. Говорить коту, что все эти ловушки дело рук человека я не стал. Ну зачем? Ему и так было весело. Вон как задорно он рвет одного крысюка передними лапами и одновременно перекусывает шею другого. Держащие этот портал, теневики неплохо постарались, чтобы его никто не смог закрыть. Большинство ловушек располагались рядом с гнездами, и особо крупными скоплениями крысяков. Специально ли эти уроды так подгадали, мили эти твари, сориентировались, где нападать на людей выгоднее всего, но факт оставался фактом. Человеческих костей в этом тоннеле было дохарено. Верхний выход из тоннеля мы в итоге увидели на исходе седьмого часа. К этому моменту острые крылышки давно закончились, а рюкзак был практически под завязку набит окровавленными зубами. Копьё слегка затупилось, но в целом показало себя вполне неплохо. Кот же весь в кровавых ошмётках, с ярошенной шерстью, довольной мордой притащил мне очередной трофей. «Привал!» — скомандовал я и сбросил рюкзак на землю. Энтузиазм кота немного поубавился за эти часы, поэтому он без пререканий растянулся на ближайшем булыжнике. Впереди виднелся узкий выход из тоннеля с голубыми отблесками от которого немного фонило стихийным огнем. До этого воздух в портале не содержал в себе никаких стихийных частиц. Сейчас же впереди нас ждал сам источник этой огненной энергии, ставший причиной наличия стихийного ответа у этого портала. Огонь — стихия непредсказуемая, поэтому я решил оставить рюкзак здесь. Он у меня не огнеупорный, я просто не представляю. Как мне тащить две сотни зубов без рюкзака, если он вдруг сгорит?» Поразмыслив ещё пару секунд, я снял с себя толстовку, которая осталась абсолютно целой, и испоганить её в последней битве мне тоже не хотелось. «У тебя что-то в зубах застряло», — усмехнулся я, глядя на торчащий из пасти кота кусок плоти. Пфф Недовольно тряхнул мордой фамильяр и принялся умываться. То, что он больше размазывал по себе красюковую внутренности, его особо не напрягало. Либо он просто гордо делал вид, что так и задумывалось. Десять минут я не тревожил кота и молча насвистывал, глядя в потолок. «Давай, погнали заканчивать!» — наконец скомандовал я, когда окончательно убедился, что кросики перестали лезть снизу и ударов в спину не последует. Кот для проформы скорчил недовольную гримасу, но я услышал его вздох облегчения. Такими темпами вымывался бы он от вьевшихся в шерсть вонючих ошмётков часов десять. Выйдя из туннеля, мы оказались перед чашеобразным каменным плато, расположенным под самым потолком центральной части пещеры. К нему вела узкая тропа, мостик, с которой открывался прекрасный вид на голубое подземное озеро в ста метрах под нами. Здесь оказалось ощутимо жарче, чем в тоннеле а воздух был пропитан ядким дымом. Его источали тлеющие угли, аккуратно уложенные в центральное углубление. Когда-то давно здесь горел стихийный огонь, а сейчас остались только ядовитые остаточные пары, выдающие ничтожный стихийный ответ. Из таких даже поглощением ничего не получишь, потому что стихии огня в них уже мертва и медленно исчезает. Правда, с моим мнением были не согласны три упитанных крюсяка, которые нежились в углях, как в ванне. Эти отожравшиеся твари втрое превосходили размером своих сородичей. Их глаза были мутно-красные, шерсть практически полностью облезла, кожа обгорела, на зубы имели едва заметный красный оттенок. «Токсикоманы проклятые!» — покачал я головой. Эти дегенераты нанюхались ядовитых паров так много, что впитали крошечные крупицы стихийного огня. Правда, в ущерб своему же телу? Уверен, если бы теневики не поставляли сюда людей в промышленных масштабах, эти угашенные крюсяки давно бы подохли. Даже кот посмотрел на них с явным отвращением. Вонь вокруг стояла адская. Я же перехватил копье поудобнее. Размял затекшее плечо и метнул снаряд в дальнюю тварь. Острее копия вошло жирному крюсяку в шею и протащило его до самого края плато, с которого он с успехом полетел вниз. «Остальное на тебе», — кивнул я фамильяру на подорвавшуюся в нашу сторону парочку крюсяков-переростков. Кот без пререкания ломанулся вперед, а я, сложив руки в карманы, спустился к месту нашего привала и сел на камень в углу. Голубой свет от выхода падал так, что меня совершенно не было видно, а скрывать свое присутствие я умел не хуже Дэна. Гостья, которую я еще час назад обнаружил на входе жучком, оказалась здесь уже через две минуты. Я ожидал, что она доберется за пять, но переоценил ее осторожность, которая напрочь отсутствовала. Вынурнув из темноты тоннеля, девушка мазнула взглядом по рюкзаку, и уверенно направилась на звуки продолжающегося боя. «Кого потеряла?» — спросил я из тёмного угла. Девушка испуганно вздрогнула, тут же заняла низкую боевую стойку, но, разглядев меня, опустила руки и расслабилась. «Тебя!» — уверенно ответила моя черноволосая знакомая. «Я думал, ты предпочитаешь поджидать меня возле постели», — усмехнулся я, но девушка не проявила никаких эмоций. Ее милое личико выглядело серьезным, как никогда. «То был приказ», — спокойно ответила девушка, и с неким любопытством покосилась на уже затихающие звуки боя. Мгновением спустя тело пробило лёгкий озноб от энергетического всплеска, знаменующего о том, что все твари мертвы. Девушка без сомнений тоже это ощутила, но даже после этого спрашивать ничего не стало «Какая впечатляющая выдержка!» «А сейчас, выходит, ты здесь по своей воле», — совершенно проигнорировав произошедшее, констатировал я. «И зачем?» предупредить У выхода засада. Держатели этого места объединились с теми, кто не в восторге от того, что ты уложил в больницу вепря, а глава никак тебя не наказал». «Нет уже никакого главы», — мыкнул я. «Они этого не знают. Парочка из них даже думают, что ты украл угловой амулет и хотят лично выслушаться». «Мы не совсем тупые». «Сами-то пробовали когда-нибудь коснуться чужого амулета?» «Конечно нет», — фыркнула девушка. «Им бы такое в голову не пришло. Вообще мало кому бы пришло», — добавила она, окатив меня странным взглядом. «Ты ведь пришла с ними?» «Да», — не стала отрицать девушка. «Сказала, что зайду на разведку. Они были только рады помощи». «А проблем у тебя из-за этого не будет?» «Когда все они умрут, то не будет», — мило улыбнулась девушка. Ну, хоть кто-то обо мне нормального мнения, улыбнулся я в ответ, и в этот момент к нам зашел кот. С опаленными усами, обакровевшей шорсткой, косыми глазами, но довольно мордой, он медленно пошатываясь, секнул и завалился на спину, после чего сладко потянулся во всю ширь. — -да...» с осуждением покачал я головой, и ты туда же, торчок мелкий. Ты хотя бы не жрал? Ответом был ик и отведенный в сторону взгляд. Значит, жрал, вздохнул я. Это кто? Тихо подала голос ошелевшая девушка. Ручки она сжала в кулачки от нетерпения, а ее взгляд заблестел от восторга. Странная реакция на окровавленного укуренного кошака, от которого за километр фонила чистейшей стихийной энергией. Связь с тьмой у моих фамильеров равняется сто что по классификации нашего мира эквивалентно тваре С-класса. У нормальных людей первый взгляд на подобное существо должен автоматически вызывать первобытный ужас. Эта деваха либо отбитая на всю голову, либо у нее напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. «Какой милый!» — тихо выдавила она. «На что я бросил на кота недоуменный взгляд?» «Прямо сейчас он...» Слизывая ошмёток дохлого крысюка с лапки, порезал себе язык об собственный коготь и недовольно сморщился. «Слыхал, кот? Ты, оказывается, милый!» — бросил я фамильяру, который постепенно приходил в себя. По крайней мере, взгляд его стал чуть более осознанным. хмыкнуло на меня расслабленное создание и, включив мурчало, направилось сластиться к девушке. То, что ее не смущало внешний вид кота — и она начала его с восторгом гладить, тоже выглядело странно. И немного пугающе, если честно. «Ах, вот так, да?» — возмутился я такому поведению моего фамильяра-убийцы. «Значит, рюкзак обратно тащишь сам». «Эй, ему нельзя рюкзак, он же кутик, Тут же встала на защиту кота девушка, закрыв его своим телом. «Боже, что с этим миром не так?» Этот засранец в всегда ненавидел людей, а теневиков особенно. В основном из-за старика Акса, конечно, но все равно. Эх, сломался за год простой а мой кот. Жаль. А ты зверышек любишь больше, чем людей, да? Вздохнул я, глядя, с каким восторгом в глазах девушка смотрит на котика, нагло обтирающего о ее ноги кровавые ошметки. И только сейчас я понял, что он нарочно использует ее для того, чтобы очистить шерсть. «Это хорошо. Значит, мир все еще прежний». «А за что любить людей?» — холодно спросила девушка. «Звери хотя бы не притворяются». «Эх, девочка, это ты моего кота плохо знаешь. Он же прямо сейчас доказывает тебе обратное. Ну ладно, не будем портить ей картину мира». И вообще, приподнялся я со своего места и потянулся. «Ты почему еще здесь?» «Предупреждение выдала?» «Выдала». «Котика погладила?» «Погладила». «Если ты не хочешь нести рюкзак вместо него, то назови мне другую причину, почему ты все еще здесь. Ты ведь не только предупредить меня пришла, рискуя своей жизнью». И «Я... и я...» Тут же смутилась девушка и отвела взгляд, но смогла взять себя в руки и вернуть уверенный взгляд на меня. «Я хочу стать твоей ученицей». «Эта гнида все таки закрыла портал, и куда этот дебил Филипп смотрит?» — недовольно сплюнул Богдан, больше известный в квартале под прозвищем «Могила». Если кому-нибудь нужно было избавиться от трупа или сделать так, чтобы нужный человек исчез, то обращались именно к Богдану. Он всегда работал чисто и без лишних вопросов. К сорока годам у могилы накопился целый десяток рабочих схем, как заставлять людей исчезать? И прямо сейчас он сидел за пулеметом боевого пикапа перед одной из своих ячеек. Способ избавляться от тел через порталы был не новым, но весьма действенным. А еще приносил дополнительный доход в кошелек Богдана, а деньги он любил. Больше, чем деньги и свою работу у Могила любил только власть. С тех пор, как он выслужил себе право носить малый клановый осколок 7 лет назад, богдан тайно мечтал стать будущим главой квартала ради этого он наложил связи расширял свой бизнес и копил капитал и больше всего его бесил филипп который обскакал его на выборах два года назад дерзкий наглый театрал психопат приглянулся другим больше вернее его больше боялись филипп был непредсказуемым самовлюбленным и крайне жестоким Богдан считал дни, когда сможет найти способ сместить его, и вот, выполняя крупный клановый заказ на Западе, ему пришел клич о немедленном возвращении в столицу. Богдан радовался, как ребенок, ведь клич означал то, что нынешний глава мертв, и всех собирают, чтобы выбрать нового. На этот раз могила был готов зубами ухватиться за заветное место в особняке, и отличным первым шагом для этого будет принести голову который не успел вступить в клан, а уже посмел подгребать под себя дела, лично одобренные куратором. Его личные дела, за эффективность которых спросит тоже с Богдана. Одна эта мысль выводила могилу из себя, и ему хотелось лично свернуть ушлепку голову. Но портал оказался рассчитан на двух человек, и второй зашла безымянная. Пришлось созвать ребят, устроить засаду и терпеливо ждать. И где эта стерва? Нервно пожевал зубочистку могила. Не выходила, господин, ответил ему прикормленный имперец, который должен был следить за входом, а сейчас заглаживал вину, выполняя роль мальчика на побегушках. В бою от имперца все равно не будет толку. Для того, чтобы закопать гниду, Богдан подтянул еще два боевых пикапа и полтора десятка крепких ребят, которые знают, что делать. А уже позже. К нему неожиданно присоединилось еще пять теневиков. Все они носили метки и состояли на службе меньше года. Могила знал только троих, то были люди вепря, и у них на этого утырка тоже был зуб. За что именно Богдан не спрашивал? Ему было насрать. Он сразу обозначил, что голова утырка достанется ему как трофей, и все остальные согласились еще бы этот мусор стал перечить единственному из присутствующих официальному члену клана. «Эй, могила, ты видел?» — подал голос пулеметчик из соседнего пикапа. «Чего тебе дрын?» — раздраженно бросил Богдан. «Да там тень какая-то промелькнула. А у портала?» — неуверенно ответил тот. «Я ничего не видел», — макнул Богдан и повернул голову на имперца, который тоже смотрел на вход во все глаза. «А ты...» «Не видел, господин...» — поспешил подтвердить перепуганный вояка. — Ни хрена там не было, Дрын! Моргай поменьше, чтобы не мерещилось! — гаркнул могила, но на всякий случай добавил яркость прожектору. — Темно сегодня, хоть глаз выколи. Даже луны не видно. — А вдруг он, на ну, это, тенями выйдет? — не унимался Дрын. — Ты дебил! Тени не работают в момент выхода из портала. Хоть на секунду, но мы его увидим! — гневно пояснил могила и уже про себя тихо выругался. «Хоть откуда тебе это знать, дегенерату бестихийному? В последние годы метки выдают даже тупицам. Это хотя бы с пулеметом обращаться умеет». И только успел Нагила это сказать, как позади раздался странный шорох. Богдан обернулся вместе с имперцем и увидел, что в месте, где еще минуту назад стояли люди в вепря, сейчас никого нет. Э «Эй, утерки! Нашли время идти ссать!» разозлился Богдан. «Дебилы!» «Эй, Дрын, посвяти на них!» дал он команду, но ответа не последовало. Могила разом напрягся. Ладно, люди вепря могли свалить. Ноги он им потом переломает за это. Но Дрын был его прямым подчиненным. Этот дебил хоть и слабак, но идти мог только вперед ногами. «Иди проверь!» — толкнул он им и повернул пулемет с прожектором в сторону недавнего источника шума. «Почему я...» Попытался возмутиться вояка, но под прицелом пулемета прикусил язык и пошел вперед. «Эй, могила, что происходит?» Напрягся второй пулеметчик, но продолжал держать на прицеле выход из портала. Яркий свет прожектора освещал дорогу, медленно идущему на разведку имперцу, и прямо на глазах Богдана нечто разорвало тело вояки на две части. «Здесь портальная тварь! Тревога!» Заорал могила и начал строчить пулеметом. На крик тут же развернулся второй пулемет и открыл огонь. Все остальные боевики побросали свои позиции и побежали на помощь. Откуда она? В зеленой зоне! вопил второй пулеметчик, но могиле было уже не до разговоров. Он старательно пытался выцепить зверя в начавшемся вокруг хаосе. Крихи боли и стрельбы начали эхом доноситься отовсюду, а потом затих второй пулемет. осознавший что товарища жива, Могила начал заливать выстрелами все без остановки, реагируя на каждый шорох и движение. Прервался он лишь тогда, когда соседняя пулеметная установка взорвалась яркой вспышкой и его обдала волной огня. Мгновением спустя что-то со скрежетом оторвало кусок его пикапа, и транспорт резко завалился на бок. «А-а-а, — завопил от боли могила, оказавшись придавленным тяжелым пулеметом. Он угрызся ногтями в землю, пытаясь отползти на но тщетно. Ног он уже не чувствовал, а холод постепенно подступал к горлу. И в этот момент могила увидел перед собой его. Уродливая, окровавленная отродья, спылающая, как огонь, черной шкурой и бездонными глазами. Тварь, словно выбравшаяся из самой преисподней, пронзительно шипела, и, обнажив клыки, двигалась прямо на него. Достаточно! выкрикнул я и отозвал кота. А то сегодня и так все веселье только тебе. Весь накопленный фамильяром запас стихийной энергии, приятным теплом раскатился по телу, и я с улыбкой осознал, что вечер прошел не зря. После чего медленно подошел к полудохлому мужику, который прилег под пулеметом. Посадь, судя, по запаху. Ты еще что за хрен? спросил я, опустившись на карты. Рожа, незнакомая. Ни в квартале, ни в особняке я его не видел. Да и осколок, который красовался у него на браслете, я бы запомнил. «Могила я!» – выплевывая кровь, простонал мужик. «Это я вижу!» – хмыкнул я, после чего сорвал малый осколок с его запястья и сунул в карман. «Э? Я не знал, мужик! Я не знал!» – прохрипел полутруп, не отводя взгляда от моего кланового амулета. «Этот дебил имперский не сказал, что тебя послал сам глава!» «Если бы знал, я бы ни за что...» «Не посылал меня ваш глава», – брезгливо отмахнулся я. «Трудно куда-то послать, когда ты покойник. Впрочем, сейчас ты и сам в этом убедишься», – добавил я и проткнул ему башку копьем. После чего я стряхнул кровь, нашел глазами единственный уцелевший пикап и сбросил туда полный рюкзак зубов. К слову, кот доточил рюкзак до самого выхода. А когда я ему пообещал дать порезвиться с этими засадными мудилами, то мой фамильяр даже нырнул в озеро и отыскал мое копье, вытащив его вместе с трупом крысюка-переростка. Заодно шорстского полоснул и стал хоть немного похож на кота. Я медленно взобрался на крышу пикапа и, присвистнув, посмотрел на окружающий меня хаос. Два десятка трупов, уничтоженный лагерь, полыхающий лес... И хреново туча стихийных следов, которые кот щедро разбросал, как конфетти, на Новый год. «Ну и что мне со всем этим добром делать?» – почесал я затылок. Конец первого тома